Глава 14. Король и лейтенант обнаруживают хорошую память. Король, как все влюбленные в мире, долго и пристально смотрел в ту сторону, где исчезла карета, уносившая его возлюбленную. Сто раз он оборачивался и, наконец, успокоив немного волнения сердца и мыслей, вспомнил, что он не один. Офицер все еще держал лошадей под усцы, все еще надеялся, что король изменит свое решение. «Есть еще возможность», — думал он, — «остановить карету. Стоит только сесть на коня и догнать ее». Но лейтенант Мушкетеров обладал слишком смелой и богатой фантазией. Она далеко оставляла за собой воображение короля, которое никак не могло возвыситься до такого полета. Он просто подошел к офицеру,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 «Я никого не принимаю до двух часов. Вы слышите?» «Ваше Величество», — ответил приближенный, — «вас хотел видеть...» «Кто?» «Лейтенант ваших мушкетеров». «Хорошо. Впустите его». Офицер вошел. По знаку, данному королем, приближенный и слуга удалились из комнаты. Людовик проводил их взглядом. Когда они затворили за собой дверь, и портьера опустилась за ними, он сказал...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 И я твердо стою на ногах, потому что я недурно сижу на лошади, и усы у меня черные. Но, Ваше Величество, все это суета-сует, все это мечта, видимость, дым. Я кажусь еще молодым, но, в сущности, я старый, через полгода уверен, буду разбит подагрой, болен. Поэтому, Ваше Величество, позвольте...» «Господин лейтенант», — перебил его король, — «вспомните, что вы говорили вчера».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 Быть может, я и говорил все это вчера, но дело в том, Ваше Величество, что я чрезвычайно утомлен и прошу отставки. Господин лейтенант, — произнес король с жестом полным величавого благородства, — вы не говорите мне настоящие причины. Вы не хотите больше служить мне, но вы скрываете свои побуждения. Верьте мне, государь, я верю тому, что вижу».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 В наше время слуга может почтительно подойти к своему господину, как я теперь делаю, рассказать ему, как работал, возвратить ему орудие ремесла, отдать отчет во вверенных ему деньгах и сказать, «Сударь, рабочий день кончен, прошу вас уплатить мне, и мы расстанемся». «Что это значит, сударь?» — вскричал король, покраснев от гнева. «Ах, ваше величество!» — молвил офицер, преклоняя колено.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 Вы можете прочесть от первой до последней строки в секретном архиве вашего семейства. Если вашему величеству придет охота, прочтите ее. Уверяю вас, она стоит внимания. Там вы узнаете, что, наконец, лев, истомленный, усталый, затравленный, попросил пощады. И, надо отдать ему справедливость, сам пощадил противника. Ах, ваше величество! То была великая эпоха. исполненный битв, точно эпопеи Тасса или Ариоста. Чудеса того времени, которым отказывается верить наш век, казались нам делами самыми обыкновенными. В продолжении пяти лет я каждый день был героем, если верить словам некоторых достойных людей, а поверьте мне, Ваше Величество, быть героем в продолжении пяти лет — это очень много. Однако я верю словам этих людей, потому что они были превосходными ценителями. Их имена: Ришелье, Бекингем, Бафор, Рец. Это великий гений уличной войны. Тоже говорил мне король Людовик XIII, и даже королева, ваша августейшая мать, удостоила меня однажды словом благодарю. Не помню уже, какую услугу я имел счастье оказать ей. Простите, государь, что я говорю так смело, но все, что я рассказываю, принадлежит истории, как я уже имел честь вам доложить.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 Во время фронта я дрался тоже хорошо, однако похоже, прежнего. Люди начали мельчать. Но и тут я возглавлял ваших королевских мушкетеров в опасных стычках, которые отмечены в приказах пороть. Тогда участь моя была завидную. Я считался фаворитом кардинала Мазарини. Лейтенант сюда, лейтенант туда, лейтенант направо, лейтенант налево. Во всей Франции не наносилось удара, в котором ваш покорный слуга не принял участия.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 «Разумеется, я не считал себя достойным преемником знаменитого господина Травиля, однако мне обещали это место, дали патент, и этим должно было все закончиться». «А вот вы чем недовольны, господин лейтенант. Хорошо, я наведу справки. Я люблю справедливость, и ваши требования мне нравятся, хотя вы предъявили его несколько бесцеремонно». «Ах, — отвечал офицер, — ваше величество, — вы меня неверно поняли». Теперь я уже ничего не требую. Вы слишком деликатно, господин лейтенант, но я займусь вашими делами попозже. Вот оно. Это слово, ваше величество. Попозже. 30 лет живу я с этим словом, полным обещаний. Мне говорили его самые великие люди. Теперь и ваше величество произносит его. Попозже. Благодаря ему я получил 20 ран и дожил до пятидесяти четырех лет,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 Я ничего не забываю. И вот вам доказательства. В один ужасный день, когда кипело возмущение, и парижский народ, грозный и бушующий как море, бросился в рояль. В тот день, когда я притворялся спящим в постели, один человек с обнаженной шпагой, спрятавший за моей кроватью, охранял мою жизнь, готовый отдать за меня собственную жизнь. Он рисковал ей уже раз двадцать до других членов моего семейства.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 богатых и бедных, дает одним блеск, другим теплоту, а всем жизнь. Прощайте, господин Д'Артаньян. Прощайте, вы свободно. И король, едва сдерживая рыдания, поспешно удалился в соседнюю комнату. Д'Артаньян взял со стола шляпу и вышел.